Глава пятьдесят вторая. В субботу все обитатели ранчо-воронов отправились в город на танцы. Кто верхом, кто в повозке, включая семью, ковбоев, слуг и даже кухарку. Ни одно здание в городе не могло вместить всех желающих, учитывая, что ради такого события народ съехался со всей округи. Здесь не было социальных барьеров. Ковбои, шахтеры, лесорубы все приветствовали По такому случаю в поле за городом развесили фонари и соорудили большую квадратную танцплощадку. Оттуда доносились звуки музыки, которые можно было слышать еще задолго до прибытия. Не той музыки и не тех инструментов, к которым привыкла Тиффани, а банджо, скрипок и гармоники. Несколько пар уже танцевали, хотя официально танцы должны были начаться после захода солнца, когда спадет дневная жара. Сумерки еще только приближались — но дюжины столов уже ломились от еды, а со стороны полудюжины ям, где жарились целые туши, долетал аппетитный дымок. Тиффани нашла, что все выглядит и пахнет, на удивление празднично. Собственно, поляна напоминала скорее ярмарку, чем танцы. Вокруг друг за другом носились дети, несколько ковбоев затеяли скачки». Лесорубы устроили соревнование по лазанию на деревья, что выглядело довольно глупо, учитывая, что на поляне росло всего четыре дерева. И среди них ни одного высокого. Кое-кто уже принялся за выпивку, устроив что-то вроде состязания, что не сулило ничего хорошего, особенно тех, кто собирался позже принять участие в танцах. Определенно, это было не то, чего ожидала Тиффани, Но теперь она понимала, почему Роуз пребывала в радостном возбуждении с того момента, как услышала об этом событии. То ли ее мать любила сельские праздники, то ли радовалась возвращения в Монтану, Тиффани не знала. Скорее всего, и то, и другое. Но она была удивлена, видя свою мать такой возбужденной, полной веселья и задора, такой раскованной и ничуть не чопорной. Тиффани надеялась, что, стоя рядом с матерью, Хоть раз не будет выглядеть белой вороной в своем элегантном платье. Но Роуз удивила ее, спустившись вниз в блузки и юбки без турнюра. «Пятнадцать лет назад я уехала отсюда только с тобой и с акваяжем, наполовину заполненным твоими вещами», — сказала Роуз. «Твой отец убрал все, что я оставила на чердак, не расставаясь с надеждой, что я вернусь и снова буду носить эту одежду. Я попросила горничную кое-что проветрить, «Но, думаю, все это нуждается в стирке». Роуз понюхала собственное плечо. «От меня пахнет плесенью». «Ты еще успеешь переодеться?» — предложила Тиффани. «О, нет, мне удобно в этой одежде, даже если она немного заплесневела». Хотя на Роуз была простая повседневная одежда, покрой отличался элегантностью, а ткань — качеством. «Воистину ее мать способна вписаться в любое окружение, сохранив собственный стиль». Тиффани, напротив, вырядилась в свое лучшее дневное платье, дополненное турнюром, и велела Анне убрать волосы наверх. Но в ее ограниченном гардеробе больше ничего не было, не считая кухонного облачения, которое она не собиралась надевать даже под страхом смерти. К тому же она по-прежнему надеялась, что, глядя на нее, Хантер образумится и сам поймет, что шелк и шпоры не сочетаются. Как только они прибыли на место, вокруг Роуз собрались люди, которые знали ее еще в те времена, когда она жила здесь. Тиффани рассчитывала держаться возле матери, но толпа желающих поприветствовать Роуз оказалась слишком большой. Рой увел ее прочь, видимо, на этот вечер назначив себя ее защитником, и начал с того, что раньше, чем она успела сказать хоть слово, отверг трех первых кавалеров, которые пригласили ее на танец. Судя по раздраженному виду, он был не в духе, Но Тиффани поняла, что это не связано с ней, перехватив его взгляд, устремленный на Перл, которая танцевала с другим. Что напомнило ей? — Хочешь поговорить об этом? — нерешительно спросила она. — Что? — спросил Рой, взглянув на нее. — А, ты о ней? — Нет. Она ясно дала понять, что нам с ней не по пути. — Жаль? — кротко отозвалась тифани — с два ей жаль. «Но, может, ты объяснишь, что она имела в виду, когда сказала, что в моем доме слишком много женщин?» «В нашем доме всегда были женщины. Служанки, например. Какая-то бессмыслица!» Тифани взяла его под руку и подалась ближе, прижавшись к его плечу. «Ты ведь еще не собираешься остепениться?» Он ухмыльнулся. «Вроде нет». «В таком случае забудь. Каждый день на запад приезжают все новые женщины». «Ну, может, не каждый день, но к тому времени, когда ты будешь готов жениться, выбор значительно расширится. Либо я последую папиному примеру, положив начало семейной традиции. Чем больше выбор, тем лучше. А как насчет тебя? Отвечай скорее, потому что он направляется к нам». Тиффани заметила его одновременно с Роем. Хантер пробирался через толпу, двигаясь в их сторону, Она потянула Роя к танцевальной площадке. «Потанцуй со мной». Он рассмеялся. «Черт, я не танцую». Ковбой, стоявший рядом, не упустил своего шанса. «Зато я танцую». И она задолжала мне замыть ее полов. Рой бросил на сестру вопросительный взгляд. Но прежде чем успел возразить, парень, оказавшийся одним из ковбоев-каллаханов, увлек ее на танцплощадку. Тифа не помнила его, хотя и не по имени. «Я первый, кто заполучил вас на танец», — заявил он ликующим тоном, ухмыляясь до ушей. «Теперь буду хвастаться целый год, если босс не убьет меня за это». Он оказался вдохновенным танцором. Тиффани успела запыхаться, прежде чем он уступил ее следующему ковбою. Она не сходила с площадки, переходя от одного партнера к другому. Среди них могли быть и шахтеры. По случаю праздника мужчины принарядились, и трудно было сказать, кто чем зарабатывает на жизнь. Сквозь вихрь танцующих пар она заметила Хантера. Он стоял, скрестив руки на груди и надвинув на лоб шляпу. Чего он ждет? Что она подойдет к нему сама? Тиффани не совсем понимала, почему избегает Хантера. Может, потому что чувствует себя уязвимой и слишком близкой к тому, чтобы сдаться. Вопреки всем разумным доводам, буквально вопившим, что они не подходят друг другу, тихий голос в ее мозгу утверждал обратное. Она влюбилась в Хантера Калахана. Ее следующим партнером оказался Дигген Грант. Тиффани чуть не отказалась. Несмотря на то, что они много общались, она по-прежнему нервничала в его присутствии. Она не ожидала, что человек, избравший такую профессию, умеет танцевать – тем более эти веселые деревенские танцы. Но Диган оказался отличным танцором. «Я скоро уезжаю», — сказал он. «На тот случай, если мы больше не увидимся, я хотел сказать, что мне было приятно познакомиться с вами, мисс Уоррен». «Уезжаете?» «Значит, Закерис согласился на постоянное перемирие?» «Разве это не прилагается к свадьбе?» «Но вы можете обсудить это с Закери, благон он здесь». Пожалуй, она так и сделает. У него было достаточно времени, чтобы обдумать ее предложение. И неплохо бы услышать ответ, прежде чем ее мать выскажет по этому поводу свое мнение. Роуз может ухудшить ситуацию. Если она будет слишком давить на Закири, он упрется, вместо того, чтобы согласиться. «Почему бы вам не стать здесь шерифом?» — спросила она. «Город не потянет мои услуги. К тому же...» Когда шахтеры уедут, Нэшард снова станет мирным городком, каким и был. Но с какой стати они уедут? И разве Нэшард может быть мирным, пока здесь живут калаханы и вороны? Тиффани решила предотвратить очередную катастрофу и отправилась на поиски Закери. Но опоздала. Когда она наконец увидела его, они с Хантером направлялись к ее матери. Тиффани застонала и резко развернулась, налетев на кого-то. она начала извиняться но ее крепко схватили за локоть и потащили прочь. «Мой человек держит вашего отца под прицелом», произнес голос, вызвавший у нее озноб. «Если вы не пойдете со мной без шума, он нажмет на курок».